На ладони Майло вспыхнул крохотный сгусток энергии. Супруг разжал пальцы, отпуская его на волю, и светящийся шар медленно погрузился в душную темноту провала. Подвал оказался глубоким, четыре метра плотной каменной кладки и настолько просторным, что в слабом свете нельзя было различить дальних стен. — Здесь лестница! — Майло осторожно заглянул внутрь. — Подожди, я спущусь первым он крепко взялся рукой за откинутую крышку люка нащупал ногой ступени и скрылся в подвале медленно потянулись секунды вязкие как патока наконец голова супруга вновь показалась на поверхности если майло и был шокирован увиденным на его лице это никак не отражалось все спокойно сдавленно и глухо проговорил супруг никаких ловушек я больше не чувствую спускайся здесь Есть на что посмотреть. Я молча полезла вслед за ним. Безмятежная поляна, полная яркого дневного света, осталась где-то далеко наверху, сменившись мрачным полумраком. К запахам сырости, разложения и гнили примешивался сладковатый аромат цедринских специй, отчего воздух казался густым и душным и с трудом проходил в легкие. Крохотный сгусток магической энергии витал над нашими головами, и его сияния едва хватало на то, чтобы выхватывать из темноты неясные контуры предметов. Майло выпустил еще несколько ярких шариков, добавляя света. Взгляду открылась настоящая артефакторская лаборатория, маленькая, но отлично оснащенная. Станок для огранки кристаллов, чертежные инструменты, Набор тонких резцов и всякого рода устройства, способные выявить брак и оценить качество сготовок под артефакты, удобно располагались вдоль массивных каменных стен. Судя по мрачному восхищению на лице Майло, здесь имелось все, что могло потребоваться леди Элейни для изготовления любых, даже самых сложных артефактов. Кое-что она, по всей видимости, делала в кабинете СМТ – «Раз мы сумели найти там схему наполненных зельями кристаллов, но большая часть работы точно проходила здесь». «Посмотри!» Супруг подошел к огранному станку, взял несколько кристаллов и повертел в пальцах. «Эти заготовки полые. Сюда можно залить зелье, чтобы создать комбинированный артефакт. Собственно, любой из новых накопителей СМТ на стадии производства подходит для таких целей». У них сходная огранка, но эти уникальны. Я продолжила осмотр. На высоких полках стояли разноцветные колбы с зельями. За долгие годы жидкость в сосудах испарилась, кристаллизировалась или выпала в осадок, а некоторые портящиеся зелья источали неприятный гнилостный запах. Но по этикеткам я прекрасно могла опознать содержимое. Дурманы и успокоительные галлюциногены и зелья, возвращающие ясность разуму, яды, лишающие рассудка, и редкие противоядия, способные вырвать человека из лап смерти. Без сомнения, интерес первой жены Майло к зельям выходил далеко за рамки простого и безобидного любопытства. Все это до боли напоминало мне другой подвал. Тайное логово беглого зельевара Арджеро — пособника человека с красным перстнем В голову пришла странная, противоестественная мысль, что, возможно, леди Элейна, в отличие от супруга, знала о лаборатории Брэнса, скрытой под гаражом, или, может быть, даже сама использовала Аджеру, не гнушаясь применять к нему ментальную магию, ведь нужно же было откуда-то брать сложные многокомпонентные зелья и точные формулы. Опасность, которую подобное средство таило для супруга, леди Элейна и не думала принимать в расчет, ограничившись нательным кристаллом с противоядием. Признаться, я совершенно не понимала причины ее упрямого молчания обо всем, что творилось за спиной лорда Кастанелла в его же собственном доме, как не понимала и цели экспериментов леди Элейны, Пыталась ли она создать защитный артефакт, похожий на тот, что мы с Майло отдали Дарену? Или, наоборот, искала способы подчинить чужой разум? Загадка Дарна дала нам ключ к правде. Но чем больше я узнавала о жизни леди Элейны, тем больше возникало вопросов. Пока Майло изучал заготовки для артефактов, я осмотрела остальную лабораторию. На пустом письменном столе которой мы от чего-то не заметили сразу увлекшись изучением оборудования реактивов лежала одинокая записка я аккуратно подняла ее сдула пыль даран драгоценнейший мой мальчик фари негромко окликнул меня супруг я повернулась к нему и отшатнулась прямо на столик с реактивами едва сдержав испуганный вскрик От резкого удара несколько колб опрокинулись, рассыпая серые крупинки порошка. Стеклянная банка скатилась со столешницы и разбилась о об пол, обдав меня мелкой крошкой осколков. «Откуда это здесь?» — дрожащим голосом спросила я. «Перстень! Он...» — взгляд Майлу был полон глухой тоски. Я до последнего надеялся, что ошибся, Но твоя реакция говорит сама за себя. Он отложил артефакт обратно гранильному станку. — Не волнуйся, это просто заготовка, накопитель. Пустышка. Но то, что их делала моя собственная жена... Он не договорил, сжав губы в тонкую жесткую линию. Я судорожно вцепилась в край столешницы, не замечая, как пальцы сминают тонкую бумагу, которую я все еще держала в руках. Ноги подгибались, меня трясло. Воспоминания, полные зловещих отсветов, вставали перед глазами кровавой пеленой, а в голове вертелся единственный вопрос. «Так кто же вы, бессознательная марионетка или сообщница убийцы? «Так кто же вы, леди Элейна Кастанелло?» — повторила я вслух. Супруг вздохнул. «Я уже и сам не знаю ответа». Взгляд упал на зажатую, в руке помятую записку. Я поднесла ее к свету и жадно вчиталась в ровные ряды букв. «Даррен, драгоценнейший мой мальчик, если ты это читаешь, значит, мне пришлось уйти. Знай, я бесконечно сожалею о том, что покидаю тебя, но иного выбора нет. Оставаясь рядом, я подвергаю жизнь дорогих мне людей большой опасности, а этого я хочу меньше всего» обнимая папу почаще, чтобы он не чувствовал себя одиноким, и если вдруг он встретит другую женщину, не протився его выбору, он заслуживает счастья и любви, которых я никогда не смогла бы ему дать в полной мере. Почти бессознательно я посмотрела на супруга, застывшего над гранильным станком, но когда он повернулся ко мне, поспешно отвела взгляд. Внутри бурлили противоречивые чувства — Получить нечто вроде благословения от первой супруги Майлу было странно, и я не могла понять, как следовало к этому относиться. Тон следующих строк сменился. «Думаю, к этому времени ты уже осознал, что обладаешь удивительным даром. Возможно, кто-то говорит тебе, что этот дар вовсе не дар, а проклятие. метка чудовище, но знай, это не так. Эта сила идет из самых глубин твоей души, из самой твоей сущности, и лишь от тебя зависит, какой она будет. Я верю, когда придет время, ты, мой мальчик, сделаешь правильный выбор. И если однажды ты почувствуешь, что запутался, потерял понимание, что плохо, а что хорошо, загляни внутрь себя. Освободись от наносной шелухи, чужих слов и оценок, заблуждений и предрассудков. Осознай себя таким, какой ты есть, без приукрашивания и затемнения». Поверь, этого будет достаточно. Я ненадолго прервала чтение и крепко задумалась. Нет, леди Элейна была кем угодно, но только не бессознательной марионеткой. Но что же заставило ее молчать и прятаться за строками прощального письма, вместо того, чтобы открыто выступить против менталиста, чуть не убившего ее сына? Помни, всегда найдутся те, у кого возникнет соблазн воспользоваться твоей силой, не позволяй другим людям сделать это. Ложь принимает многие формы, громкие слова могут оказаться пустышкой, а сладкие обещания подчас скрывают горькую правду. Зло может называть себя кем угодно, дедом, дядей и братом, и если в сердце есть хоть капля сомнения, прислушайся к нему». Не повторяй мои ошибки, не позволяй фальшивым родственникам чувствам заглушить твой внутренний голос. Однажды ты можешь столкнуться с человеком, погубившим меня. Не верь ни единому его слову. Это не человек, чудовище. Это Последнее слово было так густо замазано чернилами, что разобрать его оказалось невозможно. В ящике стояло лежит то, что может спасти или погубить нас всех. Моя главная работа. Я не могу уничтожить все сама, как не могу бросить исследование. Есть вещи, которые куда сильнее наших желаний. Но очень-очень важно, чтобы она не угодила чужой чужие руки. Найди того, кому сможешь по-настоящему довериться, и передай эти записки. Друга, ты узнаешь по глазам, как узнавал меня. Вместе вы решите, что с этим делать. Но если ты так и не встретил его, сожги все. Я ухожу, но ухожу с надеждой. С надеждой сохранить твою свободу и вернуть свою. С надеждой обнять тебя когда-нибудь в будущем, которое обязательно будет светлым. Люблю тебя. Несколько долгих секунд я стояла, переводя дыхание и стараясь унять дрожь в пальцах. Требовалось время, чтобы осмыслить произошедшее. Ментальная магия, записи, способные спасти или погубить нас всех, менталист Кто-то близкий, кому леди Элейна так опрометчиво доверилась. Мог ли этот человек оказаться ее родным братом? Майло подошел ко мне и коснулся плеча. Я без слов протянула ему записку леди Элейны и отступила на шаг, оставив супруга наедине с последним письмом погибшей жены. Ящик стола, защищенный накопителем, напитанным внушающей ужас ментальной магией, открылся уже привычным способом. Нужно было не сильно надавить на медную оправу кристалла и повернуть его, дождавшись негромкого щелчка. Внутри оказалась топка писем, перевязанная лентой и несколько кожаных папок. Рядом лежала еще одна заготовка под медальон, вставленная в золотую оправу. Письма первыми привлекли мое внимание. Я бегло пробежалась по ним взглядом. На каждом конверте значился один и тот же неизвестный адресат. «Розельдини Ллойд», Главное почтовое отделение «Алигранцы» до востребования. Короткая записка в верхнем конверте гласила. Драгоценнейшая, советую тебе отдуматься. Ты знаешь, что случится, если твой секрет раскроется. Если думаешь, что супруг поймет и простит тебя, не заблуждайся. То же касается и всех остальных. Подумай, как повлияет твое упрямство на тех, кто тебе по-настоящему дорог, какую тень это бросит на них, и прими верное решение. Я открыла наугад еще несколько конвертов. Каждый из них содержал похожие записки, несколько сухих строк с угрозами или указаниями и никакой подписи. Упоминались кристаллы, технологические схемы, партнерские контракты, направления развития производства. Проведи тесты с минералами Ридберга, если не подходит для применения слабыми магами, инициируя отмену контракта. Отработай схемы связи с присланными зельями. В голове сам собой всплыл недавний рассказ Майло о СМТ. Элейна всегда отговаривала меня от этого, Фабиану был против. Теперь я ясно видела цену этим аргументам. Самое последнее письмо из топки не имело адресата, просто бумажка, сложенная вчетверо, похожая на записки, какими обмениваются студенты на скучных лекциях. Моя драгоценнейшая Розельдина. «Присмотрись к мальчишке М. Его работа может лечь в основу нашего плана. Заполучи его верность любым, подчеркнуто способом». По телу пробежала холодная дрожь. Не нужно было гадать, кем оказался тот мальчишка, юный лорд Майло Кастанелло, экспериментировавший в университете с созданием синтетических накопителей, способных заменить баснословно дорогие и редкие артефакты ручной работы. СМТ никогда не появилась бы на свет, если бы не Элейна и Фабиано Себастьяне. Сказал мне когда-то супруг, они поверили в меня, разделили мои дерзкие идеи, вложили средства из собственного кармана. Элейна помогала мне в исследованиях ее идеи. Ложь! Ее интерес, ее помощь, ее чувства оказались ложью очередной пьесы в театре марионеток, пляшущих под умелыми пальцами кукловода. Было ли во всем этом хоть что-нибудь настоящее? Я не знала. Но поиски правды, если она вообще существовала, привели нас сюда. Ответ находился здесь, в ящике под стопкой безликих писем. Я медленно развязала темный шнурок на кожаной папке, так, словно края ее смазали ядовитой ценьей. Самый страшный секрет леди Элейны занимал едва ли десяток листов. Стандартная схема преобразования многокомпонентного зелья, подходящая для целого ряда активных веществ, была заключена в кокон магического плетения, который я научилась распознавать после долгого изучения чертежей из лаборатории и вокруг, выделенные красными чернилами штрихи и узлы с короткими подписями, указывающими силу воздействия. Красный заголовок над схемой оказался лаконичным. Одно короткое слово. Страх. Внезапное осознание накрыло волной леденящего кровь ужаса, как будто нарисованный кристалл воздействовал на меня прямо с тонкого листа бумаги. Передо мной был артефакт, способный влиять на разум человека. Артефакт, способный, благодаря использованию нужного зелья и постоянной энергетической подпитки, обойти основное ограничение ментальной магии, известное даже самому тёмному селянину, до сих пор верящему в сказки про злокозненных ведьм. Не дай ей к себе притронуться, и всё будет в порядке. Что ж, теперь не так. Больше не нужно было касаться плоти. Не нужно было видеть жертву, взаимодействовать с ней. Я никогда не поверила бы, если бы не имела возможности убедиться в том, что изобретение леди Элейни работает. Кристалл в детской игрушке. Защита. Артефакт, запирающий вход в лабораторию. Страх. «Майло», — тихо позвала я, — «кажется, кажется, это то, что мы...» Гобы застыли. Горло окаменело, ни звука не вырвалось наружу. В моей голове еще затихало эхо невысказанных слов, которые я вовсе не собиралась скрывать от супруга. Соединение зелий, артефакторского плетения и ментального воздействия, главная работа леди Элейны, невероятно опасная магия. Но что-то мешало мне произнести их вслух. Пугающее знакомое чувство. «Фари!» Майло поднял взгляд от письма, посмотрел на меня с недоумением и зарождающимся волнением. «Все в порядке?» Я не смогла ответить. Не успела поймать ускользающую мысль. Удар сердца, короткий вдох и ментальный приказ обрушился на мой разум с силой кузнечного молота. Должна была прийти боль, но я ее не почувствовала. Магия, взорвавшаяся внутри яркой вспышкой, должна была бросить меня на колени, скрутить в мучительных спазмах. Я должна была ослепнуть и оглохнуть от боли, но этого не произошло. Тело стояло ровно и прямо, словно бы ничего не случилось. Тело — мое и не мое одновременно. Я больше не принадлежала себе. Бессилие, бессилие. Бессилие, отчаяние билось внутри, царапая крошечную, живую, осознающую все происходящее, частичку сознания. А остальное? Остальное заволакивала тьма, мысленисто густая, давящая, всепроникающая чернота чужой воли, воли, медленно вытирающей саму мою суть. «Отыщи записи и принеси их мне». Моя драгоценная, я не могу рассказать тебе всего, не могу описать, что именно мы с тобой ищем. Но ты узнаешь, как только увидишь это своими глазами. Источник истинного могущества для таких, как ты и я. Ты поймешь, когда увидишь. Поймешь. фари Глубоко внутри я захлебывалась отчаянным криком, но наружу не прорвалось ни звука. «Нет, нет, нет!» «Чужие, мои пальцы сомкнулись вокруг кожаной папки. Все в порядке!» Услышала я словно со стороны собственный пустой, незнакомый голос. «Я хочу взять эти документы. Они мне нужны». «Не соглашайся! Умоляю тебя! Не соглашайся! Майло, любимый!» Супруг пожал плечами. «Конечно!» — ровным голосом ответил он. «Бери все, что сочтешь нужным, изучим в поместье!» Рука легла на поручень перил. Я изо всех сил попыталась отбросить себя назад, но тело не слушалось. Словно марионетка, лишенная воли, я могла лишь чувствовать, как натягиваются уходящие вверх и в пустоту невидимые нити, и наблюдать. «Нет!» Сражаться с собой было не легче, что пытаться выбраться из вязкой трясины. Чужая воля, безраздельно завладевшая моим разумом, поглощала меня, тянула в омут беспамятства, стремясь погасить последнюю крохотную искорку рассудка. Я сопротивлялась ей с отчаянием тонущего человека. Я кричала, срывая голос, но черная смола сковывала движение, заливалась в нос и в рот. Сопротивление убивало, подчинение же обещало забвение, сладкое блаженное забытье. Нет, никогда больше! Ладони с силой ударили по темной глади омута, выбрасывая меня наверх, наверх. Где-то на грани слышимости раздался тихий скрежет когтей по металлу. Шаги затихли. Майло повернулся и вдруг посмотрел так пристально и внимательно, будто пытался заглянуть в самую глубину моих глаз, увидеть, почувствовать за бесстрастной оболочкой тела меня настоящую. «Останови меня! Останови меня! Останови меня!» «Вари!» — медленно произнес он, делая осторожный шаг ко мне. «У тебя кровь! Словно ощутив угрозу во взгляде супруга, чужая воля бросила мое тело прочь и одновременно Майло метнулся вперед. Сильные руки мужа обхватили талию, дернули меня, прижали к широкой груди. Осторожно, но крепко, не давая освободиться. Новый рывок еще и еще бесполезно. «Помоги мне, Майло, прошу!» Внутри колокола удушающая беспомощность, как будто я была вынуждена смотреть разворачивающееся действие безумной пьесы не из глубины темного зала, а прямо со сцены, сквозь равнодушные глаза актрисы, занявшей мое тело на время постановки. Это ее руки с неженской силой отталкивали супруга, ее пальцы тянулись к ступеням лестницы, ее горло хрипело бессвязные слова заученной роли. «Пусти! Пусти! Фари, да что с тобой?» Тело не чувствовало боли. Боль была отключена, и оттого все старания супруга остановить это безумие встречали яростное, почти животное сопротивление. Ногти впились в любимое лицо, царапая, разрывая кожу. Майло зашипел сквозь стиснутые зубы, но не выпустил меня из сковывающих объятий, и тогда в ход пошли кулаки — Удар, еще удар, он не уворачивался, не отводил взгляда. Но на один миг, всего на миг, ослабил хватку. Рывок назад оказался настолько сильным, что мое тело, одержимое чужой волей, со всей силы впечаталось в некстати оказавшийся за спиной стол, опрокидывая стоящее рядом кресло, сметая бумаги и выворачивая злосчастный ящик. Яркая вспышка! Магия, исходящая от лежавшего в ящике медальона, на мгновение ослепила меня невыносимо ярким светом, изгоняя тень чужого присутствия в дальние уголки разума. Ментальный приказ не испарился, но исчез навсегда. Я чувствовала, что он въелся в меня глубоко, до самых корней, и короткая очистительная волна не могла полностью смыть его следы. Но артефакт дал мне время — Пусть и на краткие минуты, но я снова стала с собой. Я потратила столько сил, чтобы сопротивляться чужому сокрушительному контролю над собственным телом, что, когда чувства и ощущения снова вернулись ко мне, не сразу сообразила, что надо делать. Ноги подкосились, тело безвольно обмякло, оседая на пол. Папка с документами, которую я сжимала в руке все это время, Выпало из ослабевших пальцев, листы веером разлетелись по лаборатории. «Мое, мое, надо собрать, отнести!» Билась на самом краю сознания чужая мысль ментального приказа, но сейчас она не могла сломить мой разум. Пока. Майло подхватил меня, не давая упасть, и осторожно усадил на нижнюю ступеньку лестницы. Я с трудом сфокусировала на нем мутный невидящий взгляд. На правой скуле супруга красовались царапины, тяжелая красная капля медленно собиралась в нижнем уголке самого глубокого пореза, готовясь сорваться вниз. Хотелось поднять руку и смахнуть ее, стереть с лица супруга гримасу непонимания, обиды, беспомощности и волнения, рассказать, объяснить, но сил не было даже на слабую улыбку. — Майло, — непослушными губами выдавила я. Он резко выдохнул, выпустил мои плечи, прислонил меня спиной к перилам. Дрожащей рукой с зажатым платком прикоснулся к лицу, скользнул пальцами от уха до шеи, прижал тонкую ткань к уголкам губ, ноздрям, подбородку. Когда Майло отнял платок, я увидела, что он пропитан кровью. Из груди почти против воли вырвался полустон, полусклип. «Тише, тише, тише, милая!» — супруг ласково погладил меня по щеке. «Я помогу, расскажи, что произошло!» «Ментальная магия!» — выдавила я. «Как тогда, в суде? Теперь я могу узнать это, Майло!» Я чувствовала, как постепенно крепчает внутри тьма, снова тянет ко мне удушающие черные щупальца. Еще немного, и безумие вернется. У меня почти не оставалось времени. Тише, тише, все будет хорошо. Не будет. Второй раз артефакт вряд ли сработает так быстро. Ему нужна перезарядка, подпитка как Майлу напитал кристалл из детской игрушки силой за те несколько недель, которые носил его на груди. А сейчас... «Ты должен помочь мне!» Тонкие губы супруга горестно сжались. «Чем? Что я могу сделать, Фари?» «Меня тянет к нему, к менталисту. Не отпускай. Ни за что, ладно?» Он торопливо закивал, но я знала, одного этого мало. Был только один выход. Оглуши меня. Темные брови взметнулись вверх. Майло вздрогнул, будто я ударила его, и на этот раз куда сильнее. Не смогу, отчаянно выдохнул он. Не смогу, Фарей, милая. Я потянулась к нему, пока еще могла это сделать, коснулась кончиками пальцев его щеки. Глаза щипало, во рту стоял мерзкий железистый привкус. Кровь. Сопротивление убивает. — Ты должен, должен, Майло. Нельзя, чтобы это попало в руки менталиста. Я не хочу. А в голове уже набирал силу вкрадчивый шепот, становившийся все громче, все неотвратимее с каждым ударом сердца. — Хочешь... «Конечно же хочешь, моя драгоценная! Не хочу снова становиться чужой куклой! Пожалуйста!» Майло опустил голову, на мгновение замер передо мной, а затем вновь посмотрел прямо в глаза, и на этот раз во взгляде читалась мрачная решимость. Сильные пальцы супруга легли на виски, чуть сжали. «Я люблю тебя», — беззвучно прошептали его губы. Вспышка магии, боль, тьма.